Восемнадцатое апреля. День семьдесят третий. Все новые и новые приметы близкой земли встречаются на моем пути. Исчезли тигровые дорады. Два дня резиновую уточку сопровождала одна пестренькая, в коричневых тонах, рыба весом футов пять-десять. Я хотел ее загорпунить но подвело нетерпение. Я поспешил и только два раза ранил ее. Спугнутая рыба уплыла. В небе летает все больше чернокрылых птиц а над головой продолжают кружить фрегаты. Мне удается изловить двух белоснежных крачек. Они присели ко мне отдохнуть и обрели вечный покой. Я опять видел проходящее судно, но это случилось ночью, и оно было слишком далеко от меня. Почему-то все эти перемены нисколько не влияют на мою затяжную депрессию. Я летучий голландец. Я наяву чувствую себя, как во сне. Мне некогда расслабиться, все время надо быть в напряжении. Работай усерднее, делай больше, Да будет ли этому когда-нибудь конец? Еще раз принимаю охотничью стойку. Преодолевая боль, сжимаю в руках копье. Несколько унций алюминия и пластика. Столовый нож, привязанный вместо наконечника, делает его похожим на орудие пещерного человека. Только мое, разумеется, похуже. Сохранять нужную позу я способен теперь не долей одной минуты. Дорады трутся снизу о мои колени, а я переношу свой вес то на левое, то направо, чтобы привлечь их внимание. Дорады словно нарочно подставляют мне бок, а потом резко отваливают влево или вправо, или ныряют в глубину. Порой они так близко подплывают к поверхности, что поднимают на воде легкую зыбь. Кажется, что вот-вот какая-нибудь рыба высунет голову и заговорит со мною человеческим языком, как рыбка из-за волшебной сказки. Замешкавшись на долю секунды, я вижу только, как расплываются по воде круги, а рыба, едва показавшись, исчезает в темной глубине, только начинающей светлеть под лучами встающего солнца. Но в этот раз удар мой точен. Вспыхивает битва, и победа опять остается за мною. Судьи, изумрудные старейшины, наблюдают за ходом поединка из-за линии фронта, как многоопытные генералы, которые сами не вступают в схватку. Над моим миром стремглав мчатся сероватые размытые облака, слишком низкие, чтобы из них хлынул ливень. Дождик только моросит, над водой стоит туман. Ветер срывает с волн мелкие брызги, и в этой сырости рыба никак не может провялиться. Пополнив свои съестные запасы, я могу, однако, хотя бы временно сосредоточить всю свою умственную физическую энергию на конструировании новых водоулавливающих систем. Первый вариант очень прост. Вдоль древка копья я натягиваю кусок пластика из разрезанного оплеснителя и выставляю это приспособление из-под прикрытия тента наружу, оттянув зубами его уголок. Рядом я помещаю спущенный оплеснитель, сплющив его в плоский диск и подогнув края, отчего он становится похож на глубокое блюдо для пиццы. Эти два устройства функционируют даже в самый легкий дождик. Влага из воздуха каплями оседает на их поверхности, капли собираются в тоненькие струйки, а те уже прокладывают себе русло сквозь морщинистые пластиковые долины и стекают мне прямо в рот. Чтобы углядеть за обеими системами и вовремя собирать из них воду, пока ее не испортили волны или зловредные частички стентового покрытия, мне приходится пошевеливаться. Двигаясь все время на запад, я доплыл уже до тех мест, где формируются облака, Иногда я замечаю вдали черную корову, так зовутся у моряков пасущиеся в отдалении шквальные тучи, из которых стеной извергаются потоки дождя. Стараюсь соблюдать прежний распорядок дня, сложившийся у меня за два с половиной месяца. По ночам всякий раз, как прерывается мой сон, я выглядываю наружу. В дневное время я встаю на ноги каждые полчаса и внимательнейшим образом просматриваю горизонт во всех направлениях. Я проделал это уже более двух тысяч раз я инстинктивно сообразуюсь движением волн, заранее предчувствуя подъемы и спады, которые позволят мне заглянуть на сотню ярдов или на полмили вперед. Сегодня после полудня с кормы, чуть к северу от нашего курса, в океане показывается сухогруз. При свете дня мои ракеты будут практически не видны, поэтому я останавливаю свой выбор на оранжевой дымовой шашке и поджигаю ее. Бестолковый оранжевый джин вылезает на свободу и уносится по ветру, распластавшись у самой поверхности воды. Через 100 футов густые клубы дыма рассеиваются, и от них ничего не остается, кроме мутной дымки, напоминающей прокуренный воздух пивного заведения. Теплоход прорезает Атлантику в паре миль по нашему траверзу и, размеренно попыхиваясь, скрывается на западе за горизонтом. Он наверняка одержит курс на какой-нибудь островной порт.